Вторая «Хорошо, что тут им нас не достать», — сказал я, осторожно выглядывая из нашей небольшой ниши. Принцесса подскочила ко мне и дернула за шкирку обратно. И тут же в лед передо мной воткнулись несколько острых блестящих на солнце льдинок. «Осторожней!» Прикрикнула Элифейка. «Ледяные ястребы способны швыряться острейшими перьями. Им и мы не нужно лезть сюда. Просто обстреляют нас сверху». «Понял. Не дурак. Тогда нам стоит залезть чуть поглубже. Что-то здесь становится неуютно». Пришлось потратить едва восстановившуюся ману на то, чтобы углубить выемку, ставшую нашим убежищем. Пока я занимался плавкой льда, фоном внимательно перечитал системное сообщение об обновлении достижения Ах ты проказник. Понятно, что я поцеловал двух принцесс, Арнорта и Ариалу, но когда Сукуба вдруг стала принцессой? Ведь у нее в статусе не было ничего подобного. А главное, теперь мне придется более серьезно выбирать оставшиеся две цели для поцелуев, чтобы закрыть наиболее опасные для меня виды магии. В идеале, конечно, срочно найти какую-нибудь темную принцессу, чтобы получить резист от черной магии. Так может и с проклятием своими силами справиться получится. Уж то, что удары лбом по лицу система признала поцелуем, это вообще отдельный прикол. Даже интересно, сработает ли это во второй раз. Не то чтобы я собирался бить принцесс, но сам факт был очень занимателен. «Какие дальнейшие планы?» Спросила Элифинка, вытаскивая из ледяного пола одну из перьев. Я тоже ради интересов взялся за ближайший ко мне перышко И тут же получил небольшой урон от невероятно острой кромки Может птицы были ледяными, но их перья не были холодными И на ощупь больше напоминали очень прочное стекло «Будем расстреливать волков, а теперь еще и естребов, по одному» Ответил я с любопытством изучая перо Увы, инвентарь был закрыт, а то я бы с удовольствием прихватил у собой столь необычное оружие «У нас и вариантов-то других нет. Мне вот интересно, эти перья, их можно использовать в качестве метательного оружия?» «Я тоже подумала об этом», — подтвердила Лифенька, держа перо двумя пальцами, чтобы не порезаться. «Но они обоюдо остры, их даже взять не за что. Да еще и гибкие. К тому же, если честно, и не сильно в метании оружия. Попытаться можно, но если я и попаду, то урон будет мизерным». «Тогда нет смысла рисковать, пока не разберемся с птицами», немного подумав, сказал я. «Кстати, а какой у тебя класс? Раз уж нам пристыть проходить все испытания вместе, то надо бы знать возможности друг друга». «Хм, серебряный рейнджер», гордо ответила принцесса. «Отлично владею луком, могу пользоваться магическими посохами. Мечом управляюсь тоже неплохо, но акцент всегда делала на дальнем бое». А ты очевидно, маг молний? Почти, электромаг. А в чем разница? Я владею не только молниями, но еще могу управлять механизмами и немного магнитными полями, ответил я, решив ничего не скрывать. Принцесса, понимающе, кивнула. Так ты нашел доспехи? Почувствовал железо? Именно. А больше ничего вокруг не заметил, нам бы пригодилось еще оружие. Не успела радиус видимости ограничен, но как разделаемся с ястребами и волками, попробуй еще поискать. Пока у меня восстанавливалась мана, мы более подробно обсудили наши способности и возможности их совместного использования. Нам повезло, что принцесса прихватила с собой меч, но к сожалению, он не был ее специализацией. Девушка владела несколькими способностями, усиливающими ударами, ускорением, на этом все. Плюс ее сила природы, но с использованием этой способности она практически переставала себя контролировать. Прямо как настоящий Халк. Им она тратилась просто в огромных объемах. Причем, в отличие от меня, восстановление у нее проходило гораздо медленней, поскольку основной характеристикой у принцессы была ловкость, а не мудрость или интеллект. В общем, девушка была исключительно бойцом дальнего боя, не имеющим возможности, да и необходимости, быстрого сближения с противником. «А твои питомцы? Они на что-то способны?» спросила принцесса, кивнув на спины Хасита. «Белый умеет лечить, это я вижу. А фиолетовый?» «Они оба питомцы поддержки, только пассивное умение», соврал я и тут же задал встречный вопрос. «А что за артефакт выпал из дракона?» спросил я, отлично помню, что Элифиника успела его подобрать в процессе боя со мной. Очевидно, раз инвентарь был закрыт, девушка смогла его надеть на себя. «Может, он сможет нам как-то помочь?» «Если бы. Ничего особенного. Просто амулет защиты от огня», — быстро ответила принцесса. Но демонстрировать артефакт отказалась. А я не стал настаивать, хотя мысленно пометила, что ее реакция была слегка подозрительна. Но я и сам не открыл все свои способности, решив по возможности не использовать сдвиг оставляя его на самый крайний случай. Спины хасид продолжали висеть в воздухе напротив нашего убежища. При этом ястребы не обращали на них никакого внимания. Поэтому я попросил своих питомцев подняться в воздух и точно подсчитать количество птиц. Их оказалось не так уж и много, всего девять особей, о чем мне любезно сообщил Хаосит, изобразив в воздухе соответствующую цифру. Летали они метрах в десяти над нами, не пытаясь снизиться. И стоило мне выглянуть, я понял, почему. Чтобы метать перья, ястребом требовала сделать небольшой рывок сверху вниз, будто придавая им импульс. «В принципе, я могу их выдергивать по одной электрической цепи в момент опадения. А тут уже ты их будешь добивать мечом», — немного подумав, предложил я. «Так я неплохо сэкономлю ману». Вперед! — сделала приглашающий жест принцесса. — Только затащи сюда эту тварь, и я ее на ледяные кубики для коктейлей нашинкую. Даже не знаю, что меня больше удивило — знание принцессы о коктейлях или желание порезать на кусочки живое существо. — Ого, как кровожадно! Не жалко животных? — Мне кажется, ты путаешь меня с друидами, — недовольно ответила эльфинька. Но даже они живут в гармонии с природой ровно до тех пор, пока эта природа не пытается их сожрать или утыкать ледяными перьями. Справедливо. Тогда начнем. Птицу получилось поймать лишь с третьей попытки, перед этим получив несколько болезненных попаданий ледяными перьями, урон от которых тут же начал лечить спину. Рывок электрической цепи на себя, и птица с яростным клёкотом бьется об угол нашего убежища и виснет на моей цепи, получая парализующий удар током. Принцесса тут же бросилась на нее с боевым кличем и принялась яростно рубить мечом, но, снеся почти половину здоровья, случайно разрубила электрическую цепь и освободила птицу. Едва живой ледяной ястребу ковыркнулся с края нашего убежища и рухнул прямо на поджидающих нас волков. Те стесняться не стали и мгновенно разорвали ее на части, ничуть не испугавшись острейших перьев. «Ну, тоже вариант», — сказал я, почесав затылок. «Но лучше бы ее трупик остался здесь. Вдруг что-то ценное выпадет». «Буду бить осторожней», — пообещала принцесса. «Цепь может держать ястреба примерно 6 секунд. За это время нужно успеть его убить», — предупредил я. В принципе, это было максимальное время действия электрической цепи. А значит, птички не обладали совершенно никаким резистом от электричества. Это радовало. Со следующим ястребом получилось гораздо лучше. и Я уже приноровился метать цепь, быстро выглядывая из укрытия, и принцесса атаковала мечом более избирательно. После смерти птица опыта я получил совсем немного, зато из трупика выпал эликсир лечения. Неплохо, но эликсир мана бы пригодился сейчас значительно больше. Или лук, любимое оружие эльфов. «Слушай, вот почему ты оказалась здесь без лука, а?» — задал я риторический вопрос, покосившись на принцессу. «Так он есть в инвентаре, как и магический посох. Достать только не получится. Да и не поможет он тут». «Почему?» — с любопытством спросил я. «Он связан с магией леса. В льдах ничего не прорастет». Мана восстановилась, и я затянул к нам следующую птицу. Из третьей, о чуда, выпала эликсир восстановления маны. Настроение сразу улучшилось, и дальнейшая охота пошла куда веселее. За полчаса мы уничтожили всех ястребов и получили в совокупности 8 эликсиров, по четыре каждого веда, и половину потратили в процессе. Вытягивая электрической цепью ястребов, я все-таки успевал получать урон от ледяных перьев, с которым не успевал справиться спин, поэтому эликсиры были очень кстати. А вот с волками разобраться явно было значительно сложнее. Тащить их по одному наверх слишком тяжело, да и бессмысленно. Принцесса честно попыталась метать ледяные перья, но толку с этого было мало. К тому же выяснилось, что найденный во льду доспех критично изношен, и перчатки вот-вот окончательно сломаются. «Давай уж я как-нибудь сам», сама сказала принцессе, наблюдая ее мучение. Очевидно, девушке не очень нравилось то, что она ничем не могла мне помочь. Но выступать в ближний бой с такой оравой противников... Было равносильно самоубийству. Хаосит, по моей просьбе, подсчитал волков. Их оказалось аж 36. Такое количество могло нас просто затоптать. Правда, вскоре выяснилось, что я и сам в данной ситуации совершенно бесполезен. И мои дальние атаки молнии никак не помогают. По изначальной задумке я планировал бить врагов молниями с нашего насеста. Но ледяные волки оказались достаточно умными, чтобы прятаться среди своих сородичей сразу, как только получали урон. В результате я потратил почти всю ману, но так и не смог убить ни одного из них, и был вынужден пересмотреть свои планы. Слушай, а может, вместо того, чтобы тратить время на волков, поднимемся на самый верх этой глыбы и осмотримся по сторонам? И каким же образом? Я встану на самый край прыгну вверх, затем метну мечу в стену и ухвачу за него электрической цепи. Там вырежу лазером новый уступ и повторю все заново». Эльфинка нахмурилась и подозрительно посмотрела на меня. «А я?» Я пожал плечами. «Я затащу тебя наверх с помощью электрической цепи. Конечно, будет больновато, но можно и потерпеть». «Больновато?» — возмутилась принцесса. «Тебя током когда-нибудь били? Это же боль, сводящая в судороги мышцы по всему телу!» У меня стопроцентная защита от электричества от природы. Так что поверю тебе на слово, но других вариантов у нас нет. Волков мы убить отсюда точно не сможем. А смотреться сверху в любом случае будет полезно. Если получится, то перепрыгнем на соседнюю гору. А там может волки потерять наш след. Я увидел, что Лифинька все еще сомневается, поэтому добавил. Возможно, в одной из соседних льден тоже заморожен твой соплеменник. Принцесса вздохнула. — Ладно, но если рухнешь вниз, то я тебя от волков спасать не буду. Полюбуюсь, как они разорвут тебя на части и совершу самоубийство, чтобы вернуться во дворец. И, кстати, после этого разошли по всему королевству ориентировку на тебя с самой большой наградой, какую когда-либо назначали за убийство человека. — Доброе ты, вот твоему мужу повезло. Эльфика почему-то сначала побледнела, потом покраснела и схватила меня за грудки. — Откуда ты знаешь? «Э, «Что?» — опешил я, даже не пытаясь сопротивляться от неожиданности. «Что я замужем? Об этом неизвестно ни единой живой душе, кроме меня и мужа!» «Тут так просто и не объяснить, откуда я это знаю». «Интуиция», — буркнул я, пытаясь выбраться из крепкой хватки девушки. «А почему это является такой тайной? Я думал, свадьба принцессы — это событие королевского масштаба. О нем должны знать все. Это не твое дело». Насупилась принцесса, оттолкнув меня. «Давай, лезь наверх, раз уж сам вызвался!» В теории мой новый план звучал вполне логично и выполнимо, но когда дошло до реализации, все оказалось не так просто. Я не имел права на ошибку, поскольку падение на землю к волкам означало практически мгновенную смерть. Высоты я совершенно не боялся. В Арктане меня вообще мало что пугало. а Вот случайно промахнуться с прыжком не хотелось. Забрав у Элифийки меч, я возвесил его на руке и подошел к самому краю. «Может, тебя пнуть, чтобы прыгнул повыше, м? раздраженно спросила Элифика, увидев мою нерешительность. «Обойдусь. Если я доберусь до верха, то тебе придется подождать, пока я полностью восстановлю ману. И тогда спущу вниз цепь. Эликсир маны с собой взять не получится. Мне нужны обе руки». «Спасибо тренировкам в древе страха!» Благодаря им я интуитивно чувствовал, сколько нужно вложить маны, чтобы прыжок был достаточно высоким, но не слишком удалённым от ледяной горы. Оттолкнувшись от пола нашего убежища, в самой пиковой точке прыжка, я швырнул в ледяную поверхность горы меч, запоздал, подумав, что никогда не прокачивал метательное оружие. Но, к счастью, мне повезло, и меч все таки воткнулся. Следом полетела электрическая цепь, примагнитившаяся к оружию. Рывок, и вот я уже вишу на стене. Электрическая цепь сама потянула меня к мечу. И я прорезал лазером небольшую выемку, чтобы было куда встать. Фух, первый шаг, э, точнее прыжок, сделан. Пришлось сделать еще три таких прыжка, прежде чем я смог добраться до вершины ледяного пика. Как это обычно бывает, снизу гора оказалась значительно ниже, чем на самом деле. А самое неприятное, что здесь, наверху, Было настолько холодно, что я начал получать небольшой, но постоянный урон, который, к счастью, мог полностью нивелировать своим лечением спину. Правда, его мана тоже была отнюдь не бесконечна. А значит, долго оставаться на такой высоте точно не рекомендовалось. Облеченно выдохнув, я осмотрелся по сторонам. Зря леща отсюда скрывалась просто невероятное. Солнце играло на многочисленных ледяных утесах, торчащих из снежных холмов, словно иголки на огромном еже. По форме они напоминали сталагмиты, такие же вытянутые и острые, словно огромные инглы. Хотя я сейчас стоял на острии одной такой инглы, и ее площадь составляла ж десяток метров, так что высота самого утеса могла достигать как бы не 50 метров. Пока я сидел и ждал восстановления маны, чтобы спустить вниз электрическую цепь, в голову пришла неожиданная идея. Пока рядом нет принцессы... Можно быстренько выйти из Арктании в реальный мир и связаться с Борей. Вдруг он что-нибудь знает о месте, в котором я оказался. Да и предупредить Пинки и Нетарка о том, что со мной все в порядке, было бы неплохо. Рядом с Эльфейкой сделать это будет значительно сложнее. Ведь выход из игры на глазах у местного накладывал штраф на получение опыта. Решив, что это будет лучшим вариантом, я открыл меню и нажал кнопку «Выход». Вы уверены, что хотите покинуть игру?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 Удивленно воскликнул я. Эльфика вытянула перед собой голые руки зажатыми в них перьями ледяных ястребов и помахала ими. «Спасибо навыку скалолазания!» Съя ладони, копала кровь, мгновенно застывая на льду. Все-таки перья были острые и, видимо, окончательно испортили перчатки. Эльфике пришлось выпить последний наш эликсир исцеления, чтобы залечить раны. И теперь у нас остался лишь один эликсир маны. Кстати, как она их затащила наверх, для меня вообще оставалось загадкой. Под мышкой, что ли, держала или в зубах? «Что, хотел вернуться в свой мир, пока я не смотрю?» С насмешкой спросила принцесса. Тут уже пришла моя очередь нервничать. «А ты откуда знаешь?» «Я же не слепая. Многие знают, что некоторая часть существ в нашем мире — это астральные проекции». «Астральная проекция? Интересная концепция». «Самое интересное, что это могло бы многое объяснить, даже с нашей точки зрения». «И тебя это нисколько не смущает?» — настороженно спросил я. «Ничуть», — подтвердила Эльфейка. «Я даже знаю, что, исчезая на наших глазах, вы получаете проклятие от богов. Поэтому, если хочешь вернуться к себе, то я даже готова отойти и не смотреть в твою сторону. Но только после того, как мы доберемся до места, где можно будет нормально отдохнуть». «Мне очень хотелось подробнее расспросить принцессу о том, что она думает об игроках, но место и время сейчас были не слишком удачные. Я постоянно получал урон от холода, а спин потратил на мое лечение уже почти всю свою ману. Поэтому безопасное место мне было нужно ничуть не меньше, чем эльфийки. «Тогда предлагаю прыгать по утесам, пока не оторвемся от волков. Потом спустимся вниз и найдем подходящую пещеру для отдыха». «Посмотри». Элифийка указала на огромную гору. «Где-то там в глубине обитает ледяной лорд. Если получится допрыгать до нее, не спускайся на землю. уверенно мы избежим встреч со многими монстрами. Снежные пауки, и нистые черви, ледяные великаны. Кто только не бродит там внизу». «Если так ставить вопрос, то спускаться вниз уже не очень хочется», — признал я. «Лишь бы здоровья хватило. Здесь наверху холод настолько сильнее, что наносит урон». Принцесса удивленно посмотрела на меня. Мне нет. Ах, да, этот доспех защиты от холода. Что логично, ведь мой соплеменник знал, куда направляется. Ага, мне бы тоже не помешал резист от магии холода. Поцеловать бы какую-нибудь ледяную принцессу. Кстати, о леди Айс-Йорде интересная королевских кровей. Правда, вряд ли она обрадуется любовным поползновением с моей стороны, а с ее силой меня убить, что чихнуть. — Тут же чихнул я и в ужасе увидел, что получил дебав легкая простуда, понижающая уровень интеллекта и выносливости на 10%. — Черт, надо двигаться быстрее! — сделал я вывод. — Если нас не убьют волки или ястребы, то меня добьет холод! После недолгих обсуждений решено было, что принцесса залезет мне на спину. В таком положении прыгать удобнее всего. К счастью, ледяная скала находилась метров на двадцать меньше, чем наша поэтому запас высоты для прыжка был достаточный. И первый прыжок показал, что я уже приноровился к измененному весу и смог точнее рассчитать количество вложенных в способности маны. Мы приземлились точно на вершину ледяного пика, который я еще в полете успел изучить с помощью магнита чувствительности на предмет сюрпризов. Увы, никаких вмерзших эльфов в нем не обнаружилось. Но впереди, судя по всему, было еще много прыжков и ледяных гор поэтому шансы найти что-то полезное все равно оставались. К сожалению, спустя десяток прыжков мы так ничего и не нашли в толще льда, зато вновь столкнулись с опасностью. «Ястребы!» — вдруг сообщила принцесса, указав куда-то в небо. Элифика явно обладала более зорким зрением, что логично для лучницы, поэтому я торопливо выпил наш единственный оставшийся ликсермана и приготовился к бою. Ястребов оказалось не так много, всего три особи. Лично я их воспринял исключительно как источник ценных эликсиров, которые могут ускорить продвижение к пещере. Все-таки прыжки с долгими восстановлениями меня порядком утомили своей монотонностью. Ведь прошла уже пара часов, а мы нисколько не приблизились к огромной горе, месту обитания ледяного лорда. На открытом пространстве мы стали отличной мишенью для перьев и остыбов. Но и у Элифики появилось больше места для маневров. Она двигалась грациозно и очень быстро, с легкостью отбив все направленные на нас атаки. Как выяснилось, бы могли одновременно метать не больше пары перьев, поэтому задача охраны моей ценной тушки оказалась не такой уж и сложной для эльфийки. А пока она отбивала атаки, я смог захватить одну из птиц электрической цепью и сдернуть ее к нам на бренную ледяную землю. Принцесса добила беднягу за несколько ударов и продолжила успешно защищать меня и себя от ледяных перьев. В общем, стройка ястребов мы разобрались на удивление быстро. А самое приятное, что я смог полностью восстановить просевшее от холода здоровье Иману. Мы еще несколько раз сталкивались с ястребами, и только благодаря выбитым из них эликсирам я не загнулся здесь наверху от холода. А спустя примерно два десятка прыжков нам наконец-то повезло. Уже приземляясь на ледяной утес, я привычно проверил его магниточувствительностью и увидел прямо под ногами тело в доспехах. «О, еще один труп!» — воскликнул я. «Будь поважительней, герой моего народа!» Тут же осадила меня лифинка. По-моему, просто от усталости. «Хорошо, еще одно тело великого героического героя народа эльфов, героически погибшего, исполняя свое героическое предназначение!» — фыркнул я. Шутка так себе, но меня оправдывала подхваченная простуда второго уровня существенно понизившая характеристику интеллекта. За время наших перемещений я так продрог, что уже и сам был не против сменить свою броню электромага на что-нибудь с от холода. Обычные игроки наверняка бы чувствовали лишь легкую прохладу. Я же со своим уровнем болевых ощущений, будто оказался в Сибири, одетым в легкую курточку и штанишки. Тело эльфа оказалось достаточно глубоко во льду, на глубине нескольких метров под нашими ногами. Ума не приложу, как он тут вообще оказался? Возможно, все эти ледяные инглы, торчащие из холмов, вообще имели неестественное происхождение и были последствиями применения каких-нибудь... высокоуровневых заклинаний? Если ледяной лорд владел такими силами, то я даже не представляю, что мы можем ему противопоставить. Ох, надеюсь, я все-таки ошибался. Элифа мы выкопали вместе. Я лазером, а принцесса мечом. «Хоть бы это был лученик или маг», — мечтательно промычала эльфинка. «Нам бы очень пригодился боевой посох или хотя бы лук. С ними я буду чувствовать себя гораздо уверенней». Когда мы, наконец, вытащили тело эльфа, оказавшегося беловолосым магом довольно преклонного возраста, принцесса выглядела уже не так радостно. Глядя на лицо седовласого старца, она медленно проговорила. «Его лицо кажется мне знакомым». И в этот момент эльф открыл глаза».